Глава седьмая Огонь как-то съежился и потускнел, пополз в печи. Доброе утро, Вера Александровна. А вы чего-то тут делаете-то? Дайте как гляну. И человечек потянулся к моей руке. Совсем себя не бережете, вот и ручку обожгли. Сейчас я мазь достану, у меня здесь где-то была от ожогов. Он проворно вскочил на стул и быстро распахнул шкаф, в котором я брала специи. Выудив из его недр стеклянную банку, с чем-то напоминающим слизь, принялся намазывать мой ожог. Честно говоря, он меня не беспокоил. Я привыкла к ожогам, и они обычно быстро заживали. Но тут Валдырь исчезал на глазах. Что за ерунда? «Спасибо!» — сказала я, ошарашенно хмурясь на свою ладонь. — Да что вы, Вера Александровна! Это такой пустяк! Я вас должен благодарить за то, что приготовили пирог, и мне сегодня не придется возиться с тестом. Его глаза засветились какими-то лучами, словно кто-то вставил в них крошечные лампочки. — Ой, пирог! Я совсем о нем забыла. Нужно к пирогу что-то попить, сделать. Что у вас есть? Чай, какао, может, компот? Стала осматриваться по сторонам, в поисках подходящей посуды, которая могла все это содержать. Не беспокойтесь. Отправляйтесь отдыхать. Сейчас придут мои помощники, и мы все сделаем. А как стол к завтраку будет готов, пришлю за вами служанку. Нет, Неожиданно это было сказано грубее, чем я хотела. «Как нет?» – удивленно уставился на меня человечек. «Я сама хочу приготовить стол к завтраку». И Я решительно направилась к буфету, выуживать оттуда самые красивые чашки. «Вера Александровна, это парадный сервис. его только для больших приемов достаем». — Вера Александровна, ну куда вы сами? Давайте я помогу. — Как же вы это все донесете? Споткнетесь ненароком. Человечек бегал за мной по комнате и причитал. Осталось только за юбку меня еще хватать. Из печи выснулся сворожик. Можно мне еще несколько полешек? Я замерз уже. Он показательно изобразил из языков пламени рот и почти поклацал огненными зубами. «У, не до тебя, не погаснешь!» — погрозил ему пальцем. «А, собственно, кем был этот человечек?» Я замерла с подносом и, резко обернувшись, посмотрела на бегающего по кухне старичка. «А вы, собственно, кто?» «Я... я... я...» Он растерялся и опешил от такого вопроса. Ему понадобилось пару секунд, чтобы собраться с мыслями. «Карл Максимович, повар, вы меня не помните?» «Нет, не помню. Я все забыла после несчастного случая. А почему вы так странно одеты?» Я скептически приподняла бровь. В моем понимании повар должен выглядеть несколько иначе. Карл Максимович принялся разглядывать себя. «Может, здесь и было принято?» Носить ядовито зеленые бархатные пиджаки, короткие коричневые штанишки и безумные расцветки полосатые гольфы. Но даже для моей фантазии это было слишком. Внимательно осмотрев себя с ног до головы, Карл Максимович ответил мне. «Мой обычный костюм. Я только фартук и колпак одеваю, когда готовлю. Жаль, что вы ничего не помните». Когда-то вы спасли меня от смерти, вылечили и позволили работать на вашей кухне. Я вылечила? Да я кроме готовки ничего не умею, тем более лечить. Ой, Вера Александровна, а как же ваша сила? Вы же одна из самых сильных женщин королевства. Он выпучил на меня глаза, словно я была королевой, а представлялась всем нищенкой. «Не таращись так на меня! Не помню я вообще ничего! И просилу эту вашу тоже!» Я всхлипнула, усевшись на стул и пристроив поднос на столе. Как я могла что-то помнить, если вообще впервые оказалась в этом доме пару дней назад? Карл Максимович аккуратно отодвинул поднос от края. «Ну что вы! Я не хотел вас обидеть!» «Не расстраивайтесь, но, Верочка, не разводите сырость, сейчас слуги придут!» Он вскарабкался на стул рядом со мной и погладил меня по голове. «Давайте успокаивайтесь, вы всегда такая сильная, а теперь точно не время слезы лить!» «Павел нуждается в вас, да и Ванечка!» «Уж как они переживали, когда с вами несчастье приключилось!» Ванечка, может, и переживал, а вот Павел вряд ли. Его вон Анна вовсю обхаживает. От этих своих слов я еще больше расстроилась. Вы что, Верочка, даже не думайте об этой змее. Павел вас любит и ни за что не оставит. А Анну он пару раз уже ставил на место. Видно, как она его раздражает. Но, к сожалению, сейчас у нее слишком много власти. Точнее, у ее отца. Просто так ее не вышвырнуть из круга знакомых. «Правда? Вы так считаете? Ну, про Павла?» С надеждой в голосе спросила я. «Не сомневайтесь. Я хоть и мелкая пешка в доме, но все подмечаю». Он протянул мне чистый носовой платок, и я, аккуратно вытерев слезы, с воодушевлением схватила под нос и направилась в столовую с твердым намерением накормить завтраком мужа и сына.